В прошлом году гением земных ученых и личным везением, будучи заброшенным в этот мир, я очутился в этом самом море, вдалеке от берегов. Точнее, берег как раз имелся, причем поблизости, но принадлежал он небольшому острову, где меня поджидали не самые приятные приключения. Пришлось тогда очень срочно уплывать на первом попавшемся плавсредстве – Кривом Бревне.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 «Вы когда-нибудь ходили этим путём?» «Нет. Нам придётся двигаться через море, напрямик. Корабли Матии, если такое и делают, то от своих берегов, а нет здешних. Абакайцы и прочие даже не подозревают, что так можно делать. Вы видели их карты?» «Доводилось». «Тогда понимаете, о чём я? Для них море – это берега и узкая полоска воды, к ним примыкающая. Всё, что за горизонтом...»